Глава 27. После битвы мы ненадолго залегли на дно. Точнее, именно мы втроем, чтобы не отсвечивать на передовой. И так, принесенной победой, слишком много внимания к себе привлекли. Но вот мои роботы, как мы распланировали с Адамантом, ударили по противнику в другом месте. Подробности не знаю. Сигнал временами пропадал, но итог был хреновым и хорошим одновременно. Хреновым было то, что были потеряны все выделенные для этого роботы. Хорошее, они без команды умудрились пробиться к стоянке, если так можно сказать, ГПАЗов, которые так и не выступили, уничтожив еще один и три очень сильно повредив. Наступление клана Сква теперь можно с гарантией сказать сорвано. Но теперь мы остались практически без огневой поддержки со стороны роботов, ибо новые еще только-только сходят с конвейеров. Через Киру я отдал приказ ИИ отправлять роботов достаточно крупными партиями, чтобы они сходу могли устраивать настоящие прорывы, а не локальные, мало кому нужные стычки. Около двух недель мы старались вообще не отсвечивать. Точно сказать не могу, так как нашли какой-то целый бункер и смогли восстановить там питание. Из-за массовых помех системы Кира немного сбоили. Даже ее квантовые часы временами делали просчеты, из-за чего ушло временное смещение. Я, конечно, не понимал, как вообще такое возможно, но факт есть факт. Время сбоило. И по факту мы покинули бункер только 5 января, если по старому календарю. По-новому мне было лень считать и смотреть. Он не соответствует действительности и текущему времени. Если будет новый мир, то только со старым календарем. Никакого отчета от самого последнего дня. Это не та дата, которую надо брать за основу. Получив сообщение от Малики, что несколько раз попытались обнаружить наше убежище, я разозлился. Твари так и не перестают пытаться нанести нам самый большой из всех возможных ущербов. Хорошо, что в итоге истерика Малики превратилась в остервенелое желание выполнить работу так, чтобы потом ткнуть меня в это носом. А я был и не против даже выделил ей десяток свеженьких роботов, чтобы они ей помогали, помимо тех, что и так там были в обороне и прикрытии. В итоге, даровав ей право управления ими, она сделала достаточно безумную, хотя и продуманную вещь. Она взяла приступом обнаруженный лагерь клана Сква и северных предателей, которые даже посрывали и срезали с кожи, как оказалось, клановые отметки. Там обнаружились несколько интересных вещей, и один очень интересный человек. В плен попало несколько офицеров, северян. Один человек с непромытыми напрочь мозгами из клана Сква, и один из изгои, который тоже думал своей головой, но не подчинялся системе, ибо он и сам был этой системой. Один из старейшин попался, «И вот теперь я уверен, что они знают точное месторасположение нашего убежища». Тяжело вздохнул я, сидя на промерзшей кровати в каком-то многоквартирном доме мелкого городка, где-то на окраине между двух областей. «А возвращаться мы просто не успеем». Твари не нападали, так как ждали результатов битв. В итоге результат был неутешительным. Пришлось сворачиваться, хотели уже уходить послали часть сил, чтобы отвлечь, а Малька решила оборону превратить в контрнаступление, и это увенчалось у нее успехом. Но только среди них, как ты уже и говорил, был один из лидеров других изгоев». Тяжело вздохнула Адамант. «Пытать его бессмысленно. Как и допрашивать. Есть какие-то инструменты на нашей базе, чтобы вытащить из него информацию?» «Есть», — кивнул я. Уже отправил нужные инструкции Кири. Его подключат к главному компьютеру нашей базы, который стоит над системой и вне системы одновременно. Так что просто начнем сканировать его мозг, его когитор. и останется только дешифровать сигналы, которые сможем получить. Там сложный код у старших изгоев. В общем, пока ни хрена понятно. Стояла около окна перышка, держа в обнимку свою винтовку. Но зато одна из теорий подтвердилась. Все это организовали старшие старых изгоев. Которым мы, кивнула она в сторону Адаманта, слава всем богам, не имеем никакого отношения. Это вы не имеете, грустно усмехнулся я. А у меня прошлое с ними связано, и это прошлое ждет меня где-то впереди. Ты это так завуалированно про родителей сейчас сказал? Посмотрел на меня хмуро, как до подключения к моей системе Адамант. Ага, кивнул я. Раз одна теория подтвердилась насчет старейшин-изгоев, то это гарантированно подтвердится. Они знают, как манипулировать подчиненными им когиторами. Знают, как полностью стереть самого человека из мозга. Так что, боюсь, они там. И ждут. Нас ждут. Почему ты уверен, что нас ждут? Не поворачиваясь, спросила перышка, стоя спиной ко мне и смотря в окно. Они поняли, что мы можем нанести по ним удар. Поняли, что не все так просто с нами улыбался я. «Они не знают наших резервов. Они не знали про то, сколько машин у меня в подчинении. А я тем временем реально коплю армию. Если верить данным ИИ, он уже восстановил примерно 70% всех заводов по производству роботов в городе, создал новые схемы и приступил к реализации. Скоро на фронте появятся первые летающие боты. Будут маленькие боты-камикадзе, как наземные, так и воздушные. В общем, много всего». Старые схемы на новый лад тоже переделываем. Как и сказал, много всего делается, и из пяти сотен в неделю три сотни выделяется на фронт, остальное в накоплении. И сколько недель уже подобные скорости производства? Еще сильнее хмурясь, спросила дамант: И насколько хватит ресурсов, чтобы это все производить. Ресурсов хватит, задумался я, а Кира тем временем связалась с Ии. Адресовав тот же вопрос, спустя секунду получив ответ, весьма утешительный. На войну точно хватит, усмехнулся я. А если так, то на складах, углубленных заводов, ресурсов для таких темпов производства хватит лет на 10 вперед. А потом новые города, возобновление нужных элементов для производства в них. Да ты прям Наполеон, усмехнулась Перошка. Планы просто колоссальные, но это хорошо. «Если ты сможешь с помощью города отбить хотя бы два-три региона и начать их обустраивать, это вызовет интерес всего мира. Потянутся люди, а там, смотри, жизнь начнет налаживаться». «Ну и фантазию у вас двоих», — усмехнулся Адамант. «Нам сначала надо эту войну выиграть, а потом уже думать о восстановлении всего и вся». «Если не думать сейчас, пока у нас есть передышка о будущем», — развернулась в нашу сторону пёрышко, — «то смысл воевать». Мы воюем за то, чтобы эти планы потом осуществлять, чтобы жить в нашем будущем, которое для нас будет светлым. Эх, вот только...» – тяжело вздохнул я. «Нам придется встать во главе этого общества, стать так называемой элитой, которая будет управлять и распределять людей и механизмы на работы, создать свою валюту, желательно цифровую, чтобы проще отслеживать, в общем будем править. <свят> Аристократы, чтоб нас <свят> Заржал как конь адамант, но быстро успокоился, не найдя среди нас согласия на это высказывание. <свят> ну да, элита. Так лучше даже звучит. Современнее. Хотя аристократия больше подходит под наш век. Постучал он по своему счету, который лежал рядом с ним. Посмотрим, пожал я плечами. Перо Все чисто?» «Чисто», — кивнула она. «Почему ты не вышлешь роботов вперед на разведку, а мы идем впереди всей нашей маленькой армады?» «Они не так незаметны, как мы», — спокойно ответил я. «Нам проще передвигаться по лесу. Мы меньше по габаритам. Мы можем залечь, спрятаться в снегах и домах, чтобы нас не видели. А роботы так не могут. Они идут за нами следом, на расстоянии примерно в час спокойной ходьбы. Если что, быстро нагонят и вступят в битву. «Ну и там их всего два десятка. Больше я не рискнул брать с собой, а вперед их посылать. Пустая трата ресурса». «Верно», — кивнула перышко и с рыком выдохнула. «Лучше рисковать своей шкурой. Идиоты, блин!» — сделала она глубокий вдох, а потом медленный выдох. «Если впереди появятся роботы, то это не факт, что мы идем следом». «Недавнее наступление тому доказательство. А если таких наступлений будет еще несколько, то противник в этом точно убедится. А если будем идти мы впереди, то это уже будет однозначный факт того, что рядом с нами где-то есть еще и роботы. Ясно?» «А я понял, о чем она говорит», — кивнула Доманд. «Даже Кагитор говорит, что разумнее было бы пустить робота вперед, и в случае чего ими уводить противника в сторону». Еще минут 20 продлился наш спор. Я вообще не хотел показывать наше присутствие по другую сторону линии фронта. Нам вообще чудом удалось проскочить, не привлекая к себе внимания. Хотя, если нас будут искать, то сто наткнутся на следы роботов в глуши. Малой группы роботов, что будет выглядеть весьма подозрительно. Так что мне пришлось сдаться, отступить, позволить их домыслом взять вверх и отправить робота вперед. На утро следующего дня выдвинулись и мы, как следует отдохнув. Правда, для этого пришлось искать целое помещение, чтобы в нем спокойно переночевать и не замерзнуть напрочь. Морозов хоть и не было, но они могли нагрянуть в любой момент. Январь такой: было минус 10 ночью, а днем стало минус 30. И потом думай: то ли ты дурак, то ли лыжи не едут. Местность тут была плохой, если не хреновой. Болото, леса, болото с лесами. И все это почти никогда не замерзало. И среди всего этого мы шли в сторону бывшей столицы клана Великий Путь. А оттуда уже к Москве, по известным путям, в надежде, что их не охраняют. Всё же три сотни тысяч человек не так много, чтобы за всей этой территорией следить. Пришлось идти двое суток без перерыва, ибо забрели туда, где не было ничего где можно было бы переночевать. Мы устали, даже можно сказать грубее, но преодолели за это время достаточно большое расстояние, так никого и не встретив. Только один раз нарвались на берлогу медведя, слава богам, самого обычного, иначе бы с протомедведем были бы трудности. И еще один раз пёрышко отстрелила несколько протоптиц, размеры которых поражали воображение. Размах крыльев составлял, если верить сканированию, более 5 метров. Такую тварь даже увидеть страшно, но перышко их подстрелило. Жаль, что они упали куда-то в глубину болот, и нам не удалось до них добраться. Было бы интересно посмотреть, какие мутации можно было бы получить из их геномов. Под конец второго дня пути нам удалось найти какую-то брошенную из-за войны деревушку. Тут были весьма приличные по меркам современности дома. В один из них мы и вломились, причем в прямом смысле слова. Хозяева явно хотели вернуться сюда когда-нибудь. Так что мы проявили уважение и ничего не трогали. А также договорились все починить, когда будем уходить. Нельзя подрывать надежду честных людей. Дома были достаточно ухоженными. Были печи, своеобразные. Явно использовался ресурс местных болот для их топки. Я не совсем понял, как такое придумали и как оно работало, но работало. Стояло ведро, в котором был торф. Из него люди вручную переливали горючее вещество в емкость, из которой в печку медленно торф поступал в место, где сгорал и даровал тепло. Удобно, однако, но все же я не совсем понимал принципы работы, а Киру попросил не выпендриваться, ибо свои мозги надо тоже развивать. Когда мы более-менее нагрели помещение и сами согрелись, пока еще было светло, по крайней мере, было видно, что на улице, я решил прогуляться по этой деревеньке. Если бы не снег, можно было бы точно сказать, сколько сюда и отсюда вело дорог, но по указателям было видно, что есть только одна. Сама деревенька находилась как-то на отшибе. Удобное место для жительства. Удивительно, что люди тут вообще узнали про войну. Возможно, тут есть какой-то транспорт, по крайней мере, был, на котором добытые продукты горения увозили в столицу, а оттуда возвращались с чем-то другим. Был склад. Пустой. Почти. Только несколько старых инструментов пылились в дальнем углу. Были следы каких-то коробок, которые толкали к выходу. Снегом тут ничего не засыпало, что говорит о достаточно приемлемом качестве этой постройки. Были емкости, явно для торфа, Но сейчас они были почти пусты, максимум десятая часть от всех возможных запасов. Люди тут жили, но ушли, оставив место законсервированным. Частично. Уютненько сидела в обычной одежде, сбросив с себя всю броню перышка, которая впервые за долгое время не вела наблюдения, чему была особенно рада. «Я бы перебралась в конечном итоге жить в такую вот деревеньку. Есть тут какая-то своя романтика». «Это если мы войну выиграем», — усмехнулся адаманд. «А если выиграем, то я тебе создам такую же деревеньку, коли мы будем элитой нового общества. Кстати, если верить текущим законам, то у нас должно быть название клана». «Нейтралы?» — скосился я, попытавшись что-то умное придумать. Но явно сказал херню. «Не, не то. Но позыв я поняла», — кивнула перышко. Что-то нейтральное, но при этом стойкое. Мы же выдерживаем все и вся. Что бы такое придумать? Может, цвет какой? высказал свою версию адаманд почесав свою щетину на подбородке. Какой цвет у нас самый нейтральный? Белый, черный? Серый, спокойно ответил я. Но как-то не звучит: Грей, улыбнулась перышка, один из старых языков. Надеюсь, тут есть еще его носители. «Будем кланом Греф. Точнее, ты, Кай, будешь его лидером, Малика твоей супругой», — сказала она, с улыбкой отведя в сторону свои хитрые глазки. «А мы тогда какой клан?» — усмехнулся адаман, посмотрев на Пёрышко. «Я планирую детей, скажу тебе прямо». «Ты же знаешь, что не выйдет у нас с тобой детей», — тяжело вздохнула Пёрышко. «Вот совсем не выйдет». «Я знаю, как тебе вернуть эту возможность», — улыбнулся Адамант. Нашел кое кое-что в базе данных. Маловероятно, но... должно помочь. А так как мы с тобой военные, причем до мозга...» Постучал он по голове, а потом по колену, которое едва слышно отдалось звоном металла. «И костей. То у нас будет Ред, если уж в том же ключе думать». Цветастый, блин», — усмехнулся я. «Не, мне Грей не подходит. Я не нейтрален». «Вообще не нейтрален. Я продвигаю светлое будущее. Тогда, если в этом же русле, у меня будет клан Уайт. А Грэй можно отдать Когтиста и Копейщику». «Как вариант», — кивнула перышко. «Тогда на том и договорились. Будем тремя кланами управлять новой территорией на Земле. Возможно, когда-нибудь и всей землей. Только надо будет закон вести, который будет нельзя отменить. Земля неприкасаемая». «Если будет в будущем у нас война, то...» «Я тебя понял», — кивнул я. «Земля будет реликвией, символом нашего зарождения. Борьбы, падения, откровения, противостояния и возрождения. Правильно понял?» «Да», — кивнула она. «Тогда космос придется осваивать. Вот и зачем я такое придумала?» «Сама виновата», — гоготнула Адамант. «Будешь продвигать космос в первых рядах, зная я твою натуру, ибо выяснять отношения тебе придется часто и очень болезненно!» «Если хочешь, дорогой», — мило улыбнулась Перышка, но за этой улыбкой была убийственная решимость. «Могу начать это делать сейчас. Сам знаешь, в прямом противостоянии я тебя смогу победить. Ты не такой ловкий и быстрый, как я. Нож под бок, и ты готов». Хреновая рифма, встрял я. Но давайте не будем сейчас ссориться. А мы и не ссоримся? Улыбнулся Адамант. Это у нас такая традиция. На самом деле счет побед пока равный. 43 на 43. Вы что? Постоянно отношения выясняете таким образом? вздохнул я. От скуки, кивнула перышко. Смотрим, кто сильнее. Соревнуемся. Развиваемся дальше. Но пока последние три победы за мной. «Больше не выясняли, ибо последняя, по факту, была у меня на грани фола». «Давайте спать», — решил прервать этот разговор Адамант. «Нас пока охраняют, можно выспаться всем, так что... я спать». И «Я тоже», — кивнула перышко и улеглась прямо так, укутавшись под шкуру какого-то зверя. «Я тоже не стал долго думать и улегся спать. Впереди тяжелые дни». Возможно, недели. Нужно быть готовым не только морально, но и физически. И Адамант прав. Пока нас охраняют роботы, мы все можем спокойно выспаться».